Глава 34. Совет теней. Полный комплект ржавых ключей, 12 человек. Каждый из них влиятельный любого пера королевства. За каждым стоит маленькая армия, способная устроить большую заворушку на улицах городов. Но при этом простые обыватели догадывались, но не знали об их существовании. Поэтому они называли себя хозяевами теней. Если они объединятся и сольют свои силы в единый кулак, то способны устроить государственный переворот, и королевская армия не способна им помешать, потому что каждый камень, каждое окно, каждая дверь городов встанет против военных, которые всего лишь выполняют свой долг. Тем удивительное было то, что Джулио Скольпиари привёл меня на большой совет, где мне было совсем не место. Блэкфуд был прав. Я не должен был видеть их лица. Я не должен был ничего знать об их существовании. Посторонний, узнавший лицо хотя бы одного хозяина теней, был обречён на вечное плавание в холодных водах Темзы. Но я не думала об этом, пока ехал на эту встречу, а потом было уже поздно. Я переступил порог секретного помещения в ржавых ключах, где уже стоял большой стол, за которым восседали серьёзные люди в дорогой одежде. Я насчитал 14 человек, но, как потом выяснилось, из них только 7 имера владели ржавыми ключами. Каждый пришёл со своим личным помощником, который полагался им по статусу и в то же время служил телохранителем, готовым жизнь положить, но спасти хозяина. И только Скальпиари пришел в сопровождение амбала-охранника, Блэкфута и меня. Такое поведение хозяевам теней не понравилось, поднялся шум, послышались недовольные крики с мест. Еще чуть-чуть, и высокое собрание превратится в шумный восточный базар, где степень агрессии и алчности зашкаливает все мыслимые пределы. «Тишины!» — приказал Джулио, И неожидано люди послушались его. Он медленно подошёл к столу, обошёл его и сел во главе. Место по правую руку занял Блэкфуд, амбал встал за его спиной, внимательно следя за залом. Для меня же место не нашлось, но я не растерялся, взял один из стульев, что предназначался для гостей, которые не пришли, придвинул его к столу по левую руку от Склипиария и сел. Приветствую всех и рад видеть здесь самых храбрых и смелых из вас, для которых честное теневое слово важнее, чем сиюминутная выгода. Рад видеть здесь достопочтенных Лучина Грея, Джонатана Кинга, Сэммерсет Джонса. Когда Джулион называл имя, один из высоких господ склонял голову в приветствии. Было видно, как напряжение и раздражение последних минут растворялось в них, словно голос Скольпиаре обладал каким-то чудодейственным расслабляющим эффектом. Брайан Кравец, Говард Зикен, Аарон Смак и Мартин Баррет. Вот семь достойных человек, которые чтят память наших предшественников. для которых также священен наш союз, прошедший через столетия, как и для наших отцов. Мне очень жаль, что четверо из нас отступили от союза и не пришли с гордо поднятыми головами. Конечно, хочется верить, что они не предатели, а жизненные обстоятельства оказались выше и сильнее их. Понимаю, что так может быть. хотя и не принимаю это наш союз важнее и превыше любых жизненных вывертов хотя питеру фарту сегодня очень не везёт ведь он потерял большое количество людей серьёзные люди за столом сильно напряглись но не спешили лезть с расспросами было видно что некоторые из них уже слышали что-то о перестрелке возле ремонтных ангаров в скольпиаре И никто из них не хотел первым попасть под раздачу. Они выжидали, но Джулио было плевать на это. Он играл в свою игру, нисколько не заботясь об остальных игроках. Быть может, кто-то не знает, но некоторые явно в курсе. Не правда ли? Аарон, ты же в лучших друзьях у Фарта. Он должен был рассказать тебе о своих планах. Вероятно, зазывал поддержать его. И что ты не пошёл? Не протянул руку помощи товарищу? Не посмел против меня выступить? Просвети меня, Аран. Что тебя остановило? Я ничего не знал до последнего, Джулио. Клянусь тенями, Питер ничего не говорил до сегодняшнего утра, когда его люди уже выехали к твоим ангарам. Стало оправдоваться худой мужчина с тонкими усиками над презрительно изогнутой губой. Можешь не затрудняться, уже не столь важно, когда ты узнал. Важно только одно: почему, как только ты узнал, не отправился ко мне со своими бойцами, чтобы поддержать? Ты выжидал. Ты наблюдал за тем, то победит в этом бою, чтобы тут же сделать вид, что ты всегда поддерживал победителя. При этом тебе совершенно плевать, кто именно это будет. Хотя я думаю, ты всё же втайне надеялся, что это будет Питер. Да что ты такое говоришь? Я всегда был на стороне нашего союза, возмутился Аарон Смак. Его взгляд Забегал по лицам сидевших в поисках поддержки, но никто не торопился идти ему на помощь. Хозяева теней понимали, что Джулио прав в своих претензиях, но они и не спешили высказываться в пользу Скальпиаре. То, что происходило сейчас, было исторически важным событием не только для Союза Ржавых Ключей, но и для всего Британского Королевства». Привычный мироуклад был под угрозой полного уничтожения. Каждый из здесь присутствующих хотел быть лишь наблюдателем, но никак не активным участником этих событий. Поэтому многие понимали, хотя и не одобряли действия Аарона Смака. "Ты был на своей собственной стороне, Смак. Будь честен хотя бы с самим собой", приказал Джулио и Аарон умолк. Остальные «Арман Хор, Дуглас Крик и О'Хара, где они?» «Они так же, как и Питер, поддались на лживые обещания двухглавого!» При упоминании правой руки профессора Моро, господа за столом сильно напряглись. И вскоре один из них, полный мужчина с красным одутловатым лицом и маленькими просячими глазками, заговорил. «Он приходил к нам!» «Этот страшный и уродливый человек с двумя башками. Он предлагал нам деньги, много денег, и новое влияние новой территории». «И вы польстились на это? Правильно я понимаю, Джонатан Кинг?» спросил Скольпиари. «Если бы мы польстились, ты не видел бы нас за этим столом. Мы бы отсиживались в своих крепостях, «Да скупали бы оружие для грядущей битвы», — возразил Толстяк. «А мы пришли, чтобы обозначить свою позицию. Для нас союз ржавых ключей — единственная форма существования и ведения бизнеса, и другой быть не может». Двуглавый просил вас поддержать его, взамен предлагал власти деньги. А он говорил вам, в чем заключается эта помощь. Он говорил, что вам надо осуществить государственный переворот, что профессор Моро, от лица которого говорил двуглавый, собирается свергнуть правление королевского дома, чтобы самому возглавить королевство. Джулио, мы не маленькие дети, чтобы нас отчитывать. Набрался смелости один из теневиков. А кто вы, Лучиан Грей? Вы позволили впустить в свой дом плесень, которая разъедает не только наш союз, но и всё королевство. До последних дней наше существование было секретным. Все знали, что есть ржавые ключи, но никто не знал, кому они принадлежат. И то, совершенно посторонний человек, пусть и с двумя головами, приходит к каждому из нас так, Слав, на наши имена и адреса были напечатаны на первой полосе Mail and News. Уже один этот факт поставил наш союз под угрозу уничтожения. Может, не всё так страшно, Джулио? Кто такой этот профессор? Что он может, жалкая научная крыса? произнёс насмешливо Аран Смак. Об этом лучше расскажет мой научный консультант. Господин Николас Тесла. Ему лучше всего известно, кто такой профессор Маро и на что он способен. Я не ожидал, что мне предстоит выступать, поэтому оказался в неловком положении, когда сидишь перед большим количеством незнакомых тебе людей, каждый из которых считает себя хозяином жизни, и нужно убедить их, что у них появился серьёзный конкурент, который может, не задумываясь, их сожрать. Несколько секунд я собирался с мыслями, не зная с чего начать, а потом просто рассказал то, что я видел в резервации и на острове. Особенно на Хозяив теней произвели впечатление треножники, способные уничтожать технику и живых людей лучами на расстоянии. Я закончил говорить, и некоторое время в зале царило молчание. Всё это весьма и весьма интересно. «Но откуда мы знаем, что господин Тесла говорит правду?» — осторожно спросил Аарон Смак. «За правдивость его слов я ручаюсь», — смерил его презрительным взглядом Джулио. «В таком случае у нас нет оснований не доверять его словам», — отступил Аарон. «Каждый из вас встречался с двуглавым, но при этом только Питер Фарт осмелился открыто принять его предложение». Я пока не знаю, какую сторону заняли Хор, Крик и Охара. Мне очень хочется верить, что они сделают правильный выбор. Здесь присутствуют люди, которые наиболее близки к этим господам, и я призываю вас поговорить с ними и призвать к разуму. Если профессор Моров всё-таки осмелится выступить против короны, а кто-то из них поддержит его, то у нас так или иначе всех свяжут с антиправительственной деятельностью, направленной на уничтожение государственных устоев. Вы все умные люди, и не надо вам говорить, чем это для нас может грозить. Если до этого корона просто не замечала нашего существования официально, а на деле мирилась с нашей деятельностью и часто договаривалась с нами, Да, после этого нас сотрут в порошок. Против нас будут брошены все полицейские и военные силы. Если же профессор Моро выступит против короны, а мы его не поддержим, но он всё равно одержит победу, то он уже поставит себе цель полностью уничтожить нас. Третий вариант развития ситуации. И если мы поддержим и поможем профессору Маро завладеть королевством, первое время мы будем пользоваться влиянием, потому что он будет опираться на нас, пока в королевстве не будет наведён порядок. Но затем он уничтожит нас, потому что мы будем представлять для него опасность. Так что с какой стороны не посмотреть на это уравнение. Нам в нём места нет. Поэтому я делаю вывод, что наша первоочередная задача остановить профессора Маро, разрушить его планы и желательно полностью уничтожить его и его армию. Я всё сказал. Думайте, господа. Через час я жду вашего решения. А пока не покидайте ржавые ключи, а я, чтобы не мешать вам, перейду в другое помещение. Джулиан Скольпиари встал. Вслед за ним поднялись я и Блэкфуд. Мы покинули зал для совещаний, а Амбал остался на месте наблюдать за большим собранием. Когда мы вернулись, решение было принято единогласно. Ржавые ключи объявили войну профессору Моро.